Третья. Первое, что я услышал, войдя в холл, так это дружное и почти что ревущее «ЖИВОЙ!». Я невольно вздрогнул, закрутил в недоумении головой и только через пару секунд понял, что обращались именно ко мне. Затем пришлось мысленно шикнуть на себя, чтобы инстинктивно не попятиться от торопящихся ко мне десятков стариков. Женщины, мужчины, седые, сагбенные, семенящие хромающие, закутанные в обноски, все как один радостные, тянущие ко мне руки. А вон знакомая старушка торопливо черпает кипяток из котла, во второй руке дрожит фарфоровый чайничек с цветами. Великая здесь редкость и ценность. Она торопится заварить для меня чай. В особой, отдельной посудине. А вон и у котлов с бульоном растерянно замер старик-повар. Явно нечем ему меня угостить или просто еще не сварился мясной суп. «Здравствуйте вам, люди добрые!» — широко улыбнулся я, вдыхая воздух бункера полной грудью. «Здравствуйте!» В следующий миг меня накрыла людская волна. Меня затрясли, затеребили за одежду, вцепились в руки и плечи. «Живой! Живой! Охотник наш вернулся! Слава богу! Как же мы молились! Дни и ночи напролет!» «Сподобил Господь! Вернул нам кормильца!» Я попытался выдохнуть и не смог. Замер, вглядываясь в эти невероятные лица, на которых глубоко отпечатались все тяготы их долгих и, чего уж греха таить, безрадостных жизней. Они не замечали, но они плакали. Как старики, так и старухи, эти закаленные морозом и вечным страхом внезапной смерти суровые люди, что жили в вонючем предбаннике бункера. Они, черствые, привыкшие ко всему, не ждущие от жизни, никаких подарков, никого не привещающие, они плакали. У меня в груди будто лопнуло что-то, и лишь огромным усилием воли я не начал вдруг бормотать что-то глупое и ненужное. От меня сейчас не ждали слов. Вообще ничего от меня не ждали, они просто были рады моему возвращению. Пусть кормилицы с, с пустыми руками, но вернулся. Хотя почему с пустыми? Выждав пару минут, я прокашлялся погромче и, деликатно раздвинув образовавшееся вокруг меня плотное живое кольцо, нагнулся над нартами, дёрнул за пару верёвок и сбросил на пол тушку медвежонка. Килограмм шестьдесят, не больше. Хотя этот дополнительный вес мне удалось допереть на нартах уже с трудом, сказывались боли и усталость в перегруженных тренировкой ногах. Но я не мясо хотел показать, нет. Наклоняясь и выпрямляясь, я коротко и без всякого пафоса Демонстрировал доставаемые предметы, тут же передавая их окружившим меня буграм. Говорить я старался строго по делу, чтобы поскорее убрать обуявшее меня теплое радостное смущение. Скамья металлическая, но не сталь, что-то полегче, прочная. Складные ножки. Вот три штуки такие. Большие, а почти ничего не весят. Скамейки тут же проплыли над головами и исчезли за спинами, послышали щелчки раскрываемых и встающих на место ножек. Скамейки эти я отыскал в гараже. Они явно предназначались для удобства полевых исследователей, судя по еще нескольким находкам. Два стола раскладных, по весу чуть больше скамеек. Столы со странными вмятинами на крышках, вроде как под ноут, если мерить нашими мерками, уплыли туда же. «Экибаны», — широко улыбнулся, зная, как это порадует стариков. «Три штуки. Любуйтесь на здоровье. Пусть замороженные, но вроде как садик». «Радость какая! Цветов радужных в жизни нашей серой прибыло! Михайловна, Михайловна, погоди ты умирать, сползай с кровать! Глянь на цветы морозные, такие красивые! Глянь, иди! Хватит кашлять! Хоть одним глазком да глянь перед смертью, сердечная моя! Может, и отпустит смерчка-то!» Подхватил кто-то из стариков тоненьким, натреснутым голоском. «Посуда разная», — продолжал я, «удобная и практичная». передав кружки, тарелки и ложки, не забыла про то, что сам я нарек бы огромными хрустальными пепельницами, ну или конфетницами. Хотя странные овальные посудины со слишком низкими бортами могли служить чем угодно для неизвестных нам хозяев этого мира, может даже плевательницами. Мы найдем им свое применение. Звезды, круги, кометы, ромбы и прочее непонятное. Развел я руками после того, как вручил протолкнувшемуся монастырскому настоятелю Тихону еще одну конфетницу, доверху засыпанную, будто из листа тонкой стали, вырезанными различными фигурками. «И что же это такое удивительное? Не спасла ли нам?» — удивленно моргнул он. «А вот!» — засмеялся я, касаясь указательным пальцем лежащей сверху звездочки. Та тут же зажглась ровным зеленым светом, причем довольно ярким. «Да откуда ж все это?» Запоздало, и охнул кто-то позади, но на него тут же шикнули. «Тебя какое дело, дурак старый? Иди то да поищи в пургу! Может, и ты найдешь!» «Да я так, к слову, от удивления обуявшего!» «Обуявшего! Излишне любопытный ты, Толик!» «Это украшение», — повторил я, не став пояснять, что обнаружил эти штуковины, заткнутыми там и сям в жилых и спальных помещениях. Какими бы злобными или прагматичными не были хозяева планеты, Им все же хотелось иллюзии света и тепла внутри их исследовательского бункера, что был больше похож на казарму. Я насобирал таких штукенций больше пятидесяти штук. Из них пяток оставил себе, на всякий. Еще пять досталось обрадовавшемуся, как ребенок, апостолу. Остальные вот ушли, и уже по одной штучке поплыли по дрожащим рукам. — Мне! Мне не досталось! — в голос заплакала закутанная старушка, опускаясь на пол. И столько горя было в ее лице, что я торопливо расстегнул меховую куртку, порылся в кармане и вложил в ее ладонь пару засветившихся фигурок. Вслух же, раздавая наугад последние три, погромче произнес. «Принесу и еще! А те, кому досталось, не жадничайте, показывайте и другим!» Но сразу было ясно. Будут жадничать. Вон как прячут поспешно по карманам. И я не могу их винить. Такова уж здешняя жизнь». что только-только начала меняться к лучшему. Чтобы разрядить обстановку, очень уж сильным было огорчение на лицах тех, кому не досталось, я поспешно принялся вытаскивать и отдавать остальное. Еще одна экибана, причем большая, занявшая немало драгоценного места в нартах. Ворох безразмерных запашных халатов, ну или кимоно, не знаю, слишком уж странный у них был крой. Но халаты теплые, длинные, разноцветные, «Найдены мной целым ворохом в одном из контейнеров, что были в гараже». «Похоже, привезли на радости следователям разноцветную одежду, но распаковать не успели. Случилась бойня и эвакуация». «Дальше пошли тапочки, носки, шарфы, варежки и даже мужское нижнее белье». «Мне было жалко пихать в нарты этот ширпотреб, но...» «Вот сейчас я ничуть не жалел о своем решении. Радость жителей холла того стоила. «Хотя пока они ничего не получили...» Уже оценившие ситуацию после того, как кому-то не досталось звездочек и успевшие даже разнять пару неумелых драк бугры, поспешно забрали всю одежду, выложили на стол и начали орать, чтобы никто даже близко не подходил. «Будет вам розыгрыш!» Если точнее, Федорович сказал следующее. «Будет вещевая лотерея! Так вас перетак, чертово вы жадное старичье!» А потом добавил, что если кому-то не то, что хотелось, выпадет, его проблемы. пусть выменивает желаемое и вообще дареному коню под хвост не смотрят пяток толстых теплых жилетов с множеством карманов я тоже отдал федоровичу успев один отделить и передать его тихону тут уже я действовал конечно чуток эгоистично желая выделить из общей массы тех кто помогает мне и волочет на себе дела хола и мясо добавил я указав на тушку медвежонка метка живая метка Удивился Фёдорович, успевший облачиться в жилет и проверяющий карманы. «Ковырял кости, чьи-то жёванные», — вздохнул я. «Старые уже». «Так добыл не только мясо, но ещё и пару пачек сигарет. Родопи и Ту-134. Не знаю, какие из них хорошие». «И те, и те хорошие», — заявил старик, забирая пачки. «Буду выдавать отличившимся поштучно». «Ну и сам закурю от переизбытка нервного». «И я, пожалуй». — хмыкнул я, вспоминая залитые слезами стариковские глаза. И я. Сигаретка, горячий чай и стол в дальнем уголку. Старушка с подносом подошла незаметно, неся на нем полный стакан и показала налепленную на запястье светящуюся звездочку. «Хороша обнова моя, красная!» «Она ведь от нашей силы горит», — напомнил я, постучав себя пальцем по груди. «Коли крестовой старуху не убил!» — отмахнулась она и пошла обратно к котлу. «Пусть горит звездочка красная! Пусть скуку тоску разгоняет стариковскую!» «С возвращением, охотник! Спасибо, что живой!» Кхм, «Вам спасибо!» — отозвался я, накидывая край шкуры на оставшееся в нартах добро и берясь за ремни. «Посидим в уголке?» «Посидим!» — с готовностью согласились старики. Тихон не удержался, глянул искоса на нарты. «Там куски оборудования, не стал я скрывать, для торговли с центровыми нашими. Как они придут, вы уж не обижайтесь». «Отойдем!» — понятливо кивнул Тихон, тоже красующийся в жилете. «Отойдем и мешать не будем. И мне бы сигаретку, Радопи!» «Он еще и выбирает!» — проворчал Федорович. «Гришно разборчивым быть, отче!» «Грешник я!» — вздохнул настоятель, с благодарностью принимая сигаретку. «Грешен!» «А потом потолковать бы мне с путешественниками нашими, теми, кто перебраться хочет!» «Луковые? Позовем!» «Вы их так зовете?» «Ну да! Луковые или луковцы?» «Луковианцы же вроде!» «Вот еще мы язык не ломали! Луковые! Позовем их, как скажешь!» «Ты нам-то хоть расскажешь, откуда богатство такое?» «Аль, секрет великий?» «Кое-что расскажу», — кивнул я, доставая из другого кармана пачку писем. «Почта прибыла». «Вот это дело!» — обрадовался Тихон, забирая пачку и торопливо перебирая сложенные листки. «Где тут мое письмишко?» «Обсуждали мы одну занятную шахматную партейку». Рассказал я мало. Знал, что рано или поздно все сказанное мной разойдется по всему бункеру, поэтому заранее продумал каждое слово — а затем обдумал его еще раз, прежде чем поделиться со здешней скучающей общественностью. Мне не жаль было рассказать об окружающих нас скрытых и заброшенных чужих объектах, да я даже был уверен, что о многих из них знают здешние весовые сторожи. Не может быть, чтобы я первым наткнулся на подобные места. Поэтому речь не о скрытии информации о Красном Круге и ему подобных сооружениях, разбросанных между снежных холмов, речь о том, чтобы не выдать свои собственные замыслы я по прежнему хотел оставаться охотником крепким мужиком среднего возраста что старательно добывает мясо неспешно изучает здешнюю жизнь пьет мало говорит мало в политику и общественные дела особо не лезет и уж точно я не хотел выдать свои намерения разобраться во всех хитросплетениях сложившейся здесь в буквальном смысле слова патовой ситуации со столпом короче говоря Я хотел всем дать понять, что случайно наткнулся на заброшенный исследовательский центр. Как это было с Андреем Апостолом? Эту легенду я и озвучил, нагло присвоив себе историю о преследовании раненого медведя, что и вывел меня к холму, в чьей вершине вдруг блеснуло темное стекло. История получилась занятная. Я добавил немало ярких подробностей, чтобы получилось настоящая эпопея с преследованием, где жертва хочет уйти любой ценой, а впавший в азарт преследователь забыл о расстоянии опасности. И история старикам-слушателям зашла настолько, что потом они, прихватив с собой еще один поразительный сувенир, разбрелись по огромному залу холла, где их тут же окружили группки жадных до новостей холовцев. Переданным им сувениром... был тот самый плоский ящичек с прозрачной крышкой и пришпиленными мелкими созданиями, что мутировали в здешних кровожадных чудовищ. Я не видел причины скрывать эту информацию. Тем более, что среди здешних стариков могут оказаться люди с соответствующим академическим образованием, которые смогут выдвинуть несколько интересных теорий. Моя находка заставляла серьезно задуматься. «Ясно, что это что-то вроде мутации», Звери изменились не только в размерах. Преобразовались пасти, глаза, кожный и волосяной покров. Они приспособились к здешним суровым погодным условиям, научились жить в глубоком снегу и находить в нем добычу. И отсюда вопрос. Мутация пассивная естественная Или это осознанно направленное извне воздействия? Я не спец, но размышлял так. В зонах наших техногенных катастроф, где происходила утечка жесткой радиации, впоследствии рождалось много мутантов — рыбы, амфибии, млекопитающие. Но там больше нежизнеспособного уродства, чем реальных и тем более полезных мутаций. И там все эти мутационные изменения происходили сами собой, так сказать. А вот здесь как? Это просто пассивное влияние столпа? Или же сам столб все же попытался создать себе что-то вроде... «Армии? Марионеток?» Я склоняюсь ко второй версии. Столб сотворил все со здешней фауной специально. Медузоподобный исполин пытался что-то создать намеренно. Эту свою версию я озвучил только Андрею Апостолу, но тот беззлобно рассмеялся и парировал. «Глупости это!» «Само собой случилось все!» «А если и специально страшило наш ледяной мудрил?» «Где толк от его начинания, охотник?» «Вот скажи мне, где толк?» «Толк?» — переспросил я. «Он самый. С каждого дела польза должна быть. Но увеличил он вот здешних червей дождевых и сусликов пугливых. Обратил их в твари страшенных. И каков результат всей инициативы похвальной?» Как любил говаривать мой старый начальник. «Черви ползают, медведи тоже ползают, стрекозы кровожадные летают. Все. Вот и весь толк. Мы живы». Ответил я и улыбнулся, когда на меня уставился крайне озадаченный апостол. Поживав губами, старательно наморщив лоб, он несколько минут сверлил взглядом содержимое лежащего перед ним плоского ящика с исходным материалом для мутаций и, разведя руками, наконец признался. Вот не понял я. Мы живы. Это сидельцы которые? Верно. Да эти твари нас жрут. Знаешь же эти истории мерзкие, охотник? вот был ты чудом весь сорокалетний срок и очутился вдруг в снежной пустоши совсем нажитым добром если умен было копить умеешь и тут раз этой в пасти вылезшего из сугроба медведя вот и кончилась пенсия и неудивительно столб отплачивает нам за то что мы жалим его выстрелами из тюремных крестов нет качнул я головой я не согласен это не месть может он нас так благодарит Язвительно поинтересовался апостол и плеснул себе еще немного драгоценной водки. «Столб нам не благодарен, опять возразил я. «Да не томи ты уже, старика! Что надумал, пока сюда неспешно добирался?» «Не будь здесь медведей, мы бы все сдохли с голоду», — ответил я. «Это наша пищевая база. Медвежье мясо — основа основ. Причем здесь реально замкнутая пищевая цепочка Андрей. Черви жрут все подряд, включая снежную траву, Самые хреновые, наверное, времена. Медведи жрут червей и неплохо набирают вес на этой биомассе. Мы охотимся на медведей и получаем жирное калорийное мясо в избытке. Добавь к этому медвежьи теплые шкуры, кости для изготовления рогатины и копий. И еще добавь к мясу побольше травы, как салата, и кое-как можно жить. Полюбовавшись отвисшей челюстью апостола, я хмыкнул и пожал плечами. Это логично. «Да зачем бы ему нас кормить?» «Ахав!» — коротко ответил я, и апостол поперхнулся выпитой водкой, закашлившись и накрыв стол брызгами. Вскочив, я пару раз хлопнул его по спине, не сильно, и снова уселся. Пока Андрей сипло откашливался, я продолжил говорить, больше самим собой, чем с ним. «Уже ясно, что столб не может поработить наше сознание вот так разом по щелчку пальцев. На это требуется время». «Шепот!» — тихо произнес старик. «Шепот столпа», — кивнул я, «да». «Он шепчет и шепчет. Каждый из нас годами слышит этот шепот. Но в тюремных крестах мы неплохо защищены от его воздействия. Стальные решетки и двойной слой кирпичей блокируют этот ментальный шум. Течь я психика похлипшая порой сходит с ума, другие, вроде тебя, привыкают и не реагируют уже». «Да и ты держишься». «Держусь», — согласился я. Потихоньку привыкаю, хотя порой вздрагиваю при пробуждении. «Ахав!» — старик тоскливо вздохнул. «Ахав-гарпунер! Он поддался влиянию столпа и ушел. Поддался не сразу. Вот ключевой момент, Андрей. Сколько он пробыл здесь?» «Долго». «Именно. Но под конец его разум все же дал сбой и позволил себе утянуть. Ахав куда-то ушел и там превратился в голый кошмар с энергетическим пульсаром в груди. Кошмар, что способен убивать на расстоянии разрядами электричества, и им же способен напитывать снежных червей, что взмывают в небо и сбивают тюремные кресты. Так столб заботится о нас или убивает? Столб ненавидит нас. Но я думаю, что мы нужны ему, улыбнулся я. Нужны, чтобы превращаться в монстров, подобных Ахаву-Гарпунеру. Вот только не с каждым из отбывших срок сидельцев ему так везет. А если и повезет... Все равно надо немалое время на мариновку мозгов, чтобы очередной старик наконец-то пошел на его зов. То есть мы прямо сейчас подвергаемся массированному психическому воздействию. Мы с тобой тут сидим, водочку пьем, сигаретки курим, беседуем, а наши мозги прямо сейчас держат оборону против шепота столпа. Гораздо легче тем, кто забился в места, похожие на бункер. Надежное, защищенное, экранированное убежище. Там они могут спокойно жить до самой тихой смерти, чтобы потом упокоиться на кладбище. Думаю, этот вариант столб не учел, что изворотливые людишки построят себе защищенное убежище. В любом случае, его упорно таких, как ты и я. Тех, кто часто выходит наружу, тех, кто бродит по здешним землям. И пока он промывает нам мозги колючим снежком, нас надо чем-то кормить. И не обязательно кормить с ложечки. «Достаточно выпустить в снега медлительных снежных медведей. И мы сами найдем способ завалить зверя. Так было всегда, испокон веков. Наши предки охотились на мамонтов и носорогов, вооруженные примитивным, по нашим сегодняшним меркам, оружием. Но мы полностью истребили этих огромных животных. Так что охота на крупных медлительных зверей заложена в нашем коде ДНК». «Голова сейчас лопнет! Что ж за ересь ты такую несешь, охотник!» Такая вот гипотеза родилась. Пока не но я поищу доказательства или опровержения. Погоди. Апостол вскинулся, победно взглянул на меня. Ахав убивал людей. Да. Спокойно согласился я. Стало быть, он просто обезумевший монстр. Нет. Столь же спокойно возразил я. Его действия вписываются в мою гипотезу. Ты вот с умными словами завязывай. Ты мне ответь. Ахав людей убивал? Постоянно. «И тех, кто только срок свой отбыл и по снежку в убежище торопился, тех тоже убивал?» «Да». «Вот ты не прав, выходишь!» «Нет», — улыбнулся я. Тут разозлился Андрей, поспешно нащупывая мятую пачку сигарет. «Тьфу на тебя! Как нет-то! Убивал ведь!» «Убивал!» Опять кивнул я и поспешно продолжил, чтобы окончательно не вывести старика из себя. «Столб знает нас всех, как облупленных, Андрей». Я не о привычках наших сейчас говорю. Он, пойми, мы недооцениваем это создание. Он начинает исследовать наши разумы сразу же, как только мы оказываемся внутри еще не активированного стылого тюремного креста. Понимаешь? Вот ты сюда попал, и сразу услышал его тихий шепот, что отныне никуда не денется из твоей головы. Ментальный щуп, ментальное воздействие, столб. Он пробует наши мозги на вкус, оценивает их и быстро понимает, какой разум поддастся его влиянию, какой, может быть, поддастся, а какой обладает особо сильной врожденной устойчивостью. Столб каждому из нас ставит свою метку. Вешает видимый только ему ярлык. Он есть у тебя, есть у меня, есть у каждого. И этот ярлык видят такие, как Ахав. Господи! Хочешь сказать, что... Да. Когда очередной сиделец попадает сюда, если он встретится с Ахавом, то все может пойти по нескольким сценариям. «Убьет или пощадит и пройдет мимо?» Андрей жадно подался вперед, его глаза блестели совсем по-молодому, в крепкой руке зажата опустевшая стопка. «Убьет или заберет с собой?» — качнул я головой. Думаю, основное рабочее занятие Ахава-Гарпунера было в том, чтобы патрулировать свой сектор территории вокруг столпа. Как только он натыкался на очередного сидельца, то сразу определял его ценность для столпа. Если ценность нулевая, сиделец погибал. И если ценность имелась, он парализовал его ударом того же тока и уносил с собой. «Да что ж ты такое говоришь?» «Всегда должен быть смысл», — пожал я плечами. Иногда он скрыт, и его приходится искать. Про Ахава известно очень мало, и про подобных ему. Если бы они проходили мимо, не трогая бесполезных сидельцев, о них бы знал каждый. Так что есть лишь два варианта — смерть или же похищение. «Твою мать! Погоди, погоди! Но зачем убивать? Месть? Он мстит за то, что мы жалим его?» «Может быть», — вздохнул я. Но тут должна быть и прагматичность, Андрей. «На кой черт ему увеличивать в разбросанных здесь убежищах поголовье бесполезных для его целей людей?» Ведь каждый из них требует пропитания, а это может однажды привести к истощению пищевой базы. Выбьют всех медведей. И что тогда жрать? А так Ахаф убил бесполезного старика и превратил его в корм для медведей и червей. Тфу, мерзость какая! Жизнь. Это просто жизнь, как есть. Ты все равно погоди. Нас же тысячи здесь. И столб знает каждого. Наверняка кивнул я. Наверняка знает. ярлык повешен на каждого андрей такова моя версия так так ну вот я я же живу один ахав это место знает может порой и видел меня когда я на охоту выходил верно верно и он не тронул меня так что получается мой ярлык столб еще может мои мозги однажды домариновать до мягкости послушной и побреду я туда же куда я ахав в свое время «Возможно», — кивнул я. «Или же в ледяном разуме Ахава-Гарпунера еще оставались воспоминания о друге Андрея, и он не тронул тебя». Шумно вздохнув, Андрей неверной рукой плеснул себе еще немного водки, молча поднял стопку и, чуть подержав ее, также молча выпил. Вот и помянули, уже в третий раз, но в этот раз с особым чувством. «Раз он пытался убить тебя...» «Я, выходит, столпу бесполезен», — улыбнулся я и упреждающе добавил. «Это пока просто моя версия, Андрей». «Но может же быть, что ты... это... надумываю и выдумываю?» «Да, вполне может быть. Я опираюсь только на предположения без доказательств. Но я знаю, что своими силами столб освободиться не может. Вернее, я принял это как основу. Ведь он пленен уже столетия и пока никуда не делся». И раз так, ему нужна помощь, ему нужны те, кто обладает мобильностью и силой, те, кто полностью ему послушен. И ему нужны солдаты, армия. И раз так, их надо откуда-то набирать. Есть лишь один вариант, Андрей. Мы. Мы. Кивнул я. Человеческое мясо, заброшенное сюда хозяевами этой планеты. И луковианское мясо. А может, и еще кто есть. Так что пленённый Исполин может рассчитывать только на других пленников этого стылого места. Так их много? Таких, как Ахав, понятия не имею. Но я боюсь, Андрей, я очень боюсь того, что однажды, пусть даже небольшая группа, подобных Ахаву-чудовищ с энергетическими пульсарами в груди, явится ко входу в бункер и устроит там ад. Те, кто забился в различные глубокие убежища и недосягаем для воздействия столпа, Должно быть, сильно его раздражают. Будь я на его месте, я бы выжег эти убежища. Для чего? Чтобы не было подобных защищенных мест. Чтобы освободившиеся сидельцы жили в чумах, ярангах или иглу, где никто не блокирует его зовущий страшный шепот. В местах, которые легко отыскать. Откуда легко забрать? На месте столпа? «Я бы, может, даже позволил нескольким таким вот поселениям существовать, чтобы по здешнему мерку разошлась информация о их координатах. Тогда проще спрогнозировать, куда направится освобожденный Сиделит, чтобы вовремя перехватить его». Ведь Ахав бродил не просто так, Андрей. Он бродил здесь не из чувства ностальгии, просто здесь, неподалеку бункер, и Столб знает это. Он знает, что сюда ведут дорожки многих стариков». и потому послал за ними своего страшного вестника. Кто-то проскочил через эту гребенку, кто-то попал в лапах ахава гарпунера или того, кто здесь был до него. Как-то так. Знаешь, если все это на самом деле так, то вот ж он тварь, а! Ну, я задумчиво провел ладонью по волосам. Не знаю, Андрей, я его осуждать не могу. Как-то убивает нас! Он пленник, напомнил я. и пытается сделать все, чтобы вырваться из этого плена. Ему сгодится любой способ. Прямо сейчас он воздействует на разуму множества сидельцев, одновременно напряженно оценивая свои шансы вырваться с текущим количеством накопленных... солдат. «Хочешь сказать, что где-то вон там, ближе к столпу, есть что-то вроде стыла и расщелины, где прячутся такие как Ахав и ждут своего часа?» «Да», — кивнул я, — «думаю». А еще я думаю, что пока столб боится показать свою армию, потому что она не слишком велика. Он предпочитает скрывать своих солдат и терпеливо увеличивает их число. Увидев мрачное лицо Андрея, я тихо рассмеялся. «Да ладно тебе!» «Это просто теория, Андрей, просто теория. Она ничем не подтверждена. Поэтому я и собираюсь в очередное путешествие». В «Соседнее убежище?» «Да», — кивнул я. «Информация». Где-то она накапливается, где-то распространяется. Но в этом мире плоховато с коммуникациями. Так что придется мне самому скататься в гости и там задать несколько вопросов. Заодно почту отвезу, налажь, так сказать, деловые и торговые отношения. Соберу как можно больше сведений, и будет что обдумывать. Не найду ответов, отправлюсь дальше. Составлю заодно карту здешнего мерка. Продолжу расспрашивать. Такие вот у меня пока планы. «Так, может, мне с тобой податься?» «Ну нет», — покачала головой. «Не ломай мои планы великие». «Насчет меня?» «Ага». «Мне нужен начальник тайного склада?» — улыбнулся я. «Не могу же я возить с собой весь запас запчастей, смазки и той добычи, что пока хочу придержать. Когда вернусь из бункера, планировал создать у тебя под боком глубокий склад?» «Понял тебя», — перебил меня старик. «Сделаем». «А я уж прослежу, чтобы склад оставался тайным». «Вот и договорились», — обрадовался я, — «вот и сладили». «Так получается, столб просто ждет своего часа, чтобы нанести удар?» «Такова твоя теория?» «А вот это не теория, Андрей, а факт. Не знаю насчет ледяных солдат и их количества, не знаю насчет планов столпа, но какой сиделец не хочет вырваться на свободу?» «Да уж, с этим точно не поспоришь». Едва я закончил перебирать в голове события недавнего прошлого и вспоминать планируемое, едва я закурил очередную хорошо размятую сигарету и выпустил струю пахучего дыма в сторону своей небесной хижины, как послышалось знакомое и веселое «Привет, охотник! С возвращением!» Опустив лицо, я сквозь дым улыбнулся красивой безногой девушке, что шустро катила ко мне на своем кресле. «Привет, Милена!» «Рада, что ты цел!» «Да все рады! Весь центр и замок!» хотя ты нас даже не почтил визитом, так сказать. Я еще даже не разделся толком. Легко парировал я хитрый упрек и кивнул в сторону нагруженных нарт. И даже добычи не разгрузил. Мясо и дрова — это нужное оборудование неназемное. Перебил я ее, и глазами Лены тут же зажглись нескрываемым интересом. Следующий ее вопрос был ожидаем. — А можно ли глянуть? — Глянуть можно, — улыбнулся я. — Даже потрогать можно. «А вот насчет что-то забрать...» «Где там, говоришь, мой дробовик?» «Черт!» Развернув кресло, Милена толкнулась к нартам. Меня она, похоже, даже не услышала. «Черт!» Скажи я ей сейчас что-то вроде «Эй, не трогай, пока не разрешил», она бы меня даже не услышала. Но я и не собирался ничего говорить. На мой взгляд, в нартах не было ничего особо ценного. Выбирая то, что привезу в этот раз в бункер, я действовал интуитивно. Металлические блоки шестеренок, несколько кусков консолей вместе с рычажками и кнопками, два небольших экрана, длинные пуки проводов в диковинной, вроде как бумажной, изоляции с похожей на лаковую пропиткой. Еще там были странные длинные лампы, чем-то напоминали те, что раньше стояли в старых советских телевизорах. Я боялся их не довести, поэтому не пожалел тряпок и шкур для укутывания. Все это безногая девочка, слезшая с кресла и почти упавшая на мои нарты, стащила, развязала и раскутала с удивительной быстротой. Прихлебывая чай, делая неспешные затяжки табачной сладкой гадостью, я наблюдал, не скрывая своего интереса. Я мысленно отмечал каждый предмет, что побывал в ее руках. Если по моей гипотезе столб вешал свои оценочные ярлыки каждому из попавших в его зону влияния разумных существ, можно ли луковианцев назвать людьми? то я вешал свои собственные ярлыки на каждой из доставленных и рассматриваемых сейчас Миленой трофеев. Я имел сейчас лишь крайне смутное, размытое понятие о предназначении этого оборудования, но это и не играло роли. Мне была интересна ценность трофеев для жителей замка. Вот что важно. Вот что сыграет свою роль в будущих торговых переговорах. Поэтому наблюдал я внимательно. Как долго держала в руках. Вертела, сразу отложила, отложила. Почему? потому что штука малоценная или же не хочется остреть на особо ценном предмете мое внимание. Заодно я узнал, что некоторые шестереночные блоки после небольших манипуляций раскладываются как книги, показывая все свои внутренности. И опять я увидел ожидаемое, хотя и странное. На шестеренках, в пазах и за винтами имели следы только начавшей оттаивать красной смазки. А вот чего я не ожидал. так это того, что Милена нацепит на указательный палец левой руки что-то вроде наперстка, и им, с большим умением, будет остатки красной смазки собирать и тут же, тем же вытирающим движением окрай, помещать их в крохотную стеклянную баночку. Красная смазка ценна. Очень ценна. Это абсолютная информация. Красная смазка настолько ценная, что Милена собирает каждый ее оставшийся межшестеренок грамм. Этого я не забуду. Я и сам уже понял, что в здешних технологических реалиях правило «не смажешь, не поедешь» работает даже не на сто, а на все двести процентов. Уверен, что эта красная жидкость присутствует и внутри разбившихся тюремных крестов. Просто она либо остается между кирпичных стенок обшивки, либо же еще горячей утекает на... куда? Да, на стылую землю, где быстро превращается в красный лед. Впитаться в промерзшую землю смазка точно не сможет. Так, вот и новая внезапная догадка. Если из таинственного замка, бункера в бункере, имеется еще один выход наружу, и они устраивают пусть даже изредка экспедиции, то я знаю одну из их приоритетных целей в добыче. Вслух я не сказал ничего. Зачем? Я продолжил наблюдать и за следующие полчаса, без всяких вопросов узнал куда больше, чем если бы спрашивал что-то и выпытывал. Человеческое лицо всегда что-то говорит тому, кто умеет замечать мелкие детали. Даже непроницаемое, бесстрастное лицо скажет многое. На кой черт лепить каменную маску при виде дешевого металлолома? Значит, есть что-то ценное. А когда Милена повернулась ко мне, небрежно накинув на нарта край шкуры, лицо у нее было именно такое — Усталая, чуть разочарованная, но в целом без особых эмоций. «Похлебки?» — предложил я. «Да». Вдруг кивнула она, с легкостью возвращая себя в кресло-каталку. «Немного похлебки, чаю и сигареткой угости?» «Угощу». Улыбнулся я, отодвигая от стола лишний сейчас стул. Подъехав к столу, облокотившись о него, она принялась тщательно оттирать пальцы тряпкой, вытащенной из подвешенной к подлокотнику кресла сумки. Затем протерла сами обода и призналась. «Всюду тащу за собой металлические опилки, пыль и прочую грязь. Ног нету, но повсюду оставляю грязные следы. Смешно, да?» «Ты очень целеустремленная и организованная», — произнес я, протягивая ей сигарету. «Что-то не уловила?» «Не ищи подоплеки», — ответил я, открывая зажигалку. «Просто наблюдение, что подтвердило то, что я и так знал. Ты очень организованный человек». Ты из тех, кто любое горе уничтожает до предела продуманными и даже идеализированными делами, как важными, так и рутинными. Вот как. А бывают идеализированные действия по влажной уборке, например? Бывают. Тогда и гений уборки. И заодно неплохой технарь, что продолжает совершенствовать свои навыки. Ты даже не засыпал, а залил меня сладкими комплиментами, охотник. Ты чего такого хочешь? Глубоко затянувшись, она, как и я совсем недавно, выпустила струю дыма вверх. «Просто наблюдение», — улыбнулся я. «Ты шлифуешь навыки технические, а я наблюдательные». «Ну, как прошел осмотр?» «Можно спросить, где я все это взял и есть ли еще?» «Вот видишь, какой ты умный». Ответ очевиден. Я наткнулся на нечто... Задумчиво покачав головой, будто в попытке подобрать правильное слово, я продолжил. «Нечто странное». Что-то вроде наблюдательного пункта. Пара комнатушек, немного оборудования, чуток мебели. Все покинуто, оттуда забрали все, что можно было унести. И, судя по следам, покидали то место в дикой спешке. Признаюсь честно, мне там было жутковато. Первые пару часов казалось, что из выпотрошенных стен кто-то бросится. Выпотрошенных? Милена не сдержала разочарования. «Там все разнесено», — кивнул я, произнося ложь без малейших колебаний. Явно забирали самое важное и менее громоздкое. Но пара комнат осталась почти нетронутой. И когда я это увидел... Знаешь, что я подумал? Предполагаю. Верно. Я подумал, что жители славного, доброго и богатого замка сделают мне неплохое торговое предложение. «Мы все жители одного бункера», возразила Милена через плечо, бросив быстрый взгляд на нарты с моей добычей. «Все мы живем в одном месте, дышим одним и тем же воздухом. «Ну да, пьем одну и ту же воду, и еда у нас такая же». «Нет», — признала девушка, — «центр и замок живут богаче, но...» «Охотник, а чему тут удивляться?» «Ты словно не в курсе, как в старом нашем мире дела с этим обстоят. Были и есть муниципальные дома престарелых для неимущих стариков. Были и есть привилегированные дома престарелых для тех, кто в состоянии оплатить себе отдельную комнату с телевизором». А есть дома престарелых, что больше напоминают дорогущие курорты, расположены прямо на берегу океана, где на белых пляжах доживающие свой долгий век люди покачиваются в гамаках между пальм и пьют коктейли из кокосовых орехов. Верно? Верно. Ты вот живешь... Вернее, жил в центре. Попасть сходу в замок? А ты заслужил? Ты сделал что-то реально полезное для всего бункера, чтобы претендовать на место среди элиты? «Ты ведь не дурак, охотник. И я далеко не дура. Мы оба понимаем, как обстоят дела». «Верно. Когда ты прибыл сюда, увидел, как вот типа совсем уж плохо живут старики в холле. Но ведь это они ленились или боялись дергать за рычаги отопления и освещения. Они за всю свою сидельческую жизнь не заработали почти ничего, чтобы суметь оплатить жизнь в центре. Верно? Верно?» И несмотря на то, что они бункеру ничего не дали, кроме вечного недовольного ворчания, бункер продолжает их кормить. Вот поэтому я и разговариваю сейчас с тобой. Кивнул я и улыбнулся подошедшей старушке в чистом синем платке, мужском ватнике и длинной черной юбке, явно сшитой из нескольких штанов. Попросив нам еще чаю и две тарелки похлебки, я вернулся к теме. Не спорю, что каждый разумный человек должен заранее позаботиться о своей старости. Понятно, что когда тебе двадцать или тридцать, то кажется, что до старости еще целая вечность, а потом бац, и ты вдруг седой, немощный старый пердун, что едва может передвигаться. Не спорю. Тогда о чем наша душещипательная беседа? Пусть вы и кормили их, пусть предоставляли бесполезным нищебродам убежище от холода и зверья, но это все же не дает вам права относиться к здешнему старичью, как к ненужной абузе, медленно произнес я. Осознание своей бесполезности убивает стариков быстрее, чем пневмония. Напоминание, что их кормят лишь из милости, и они всего лишь никчемный балласт, точит их изнутри, выжигает души. Ты вот лишилась ног, но при этом ты при деле, ты востребована, и поэтому твой дух высок. Ты с оптимизмом смотришь в будущее. Тебя хвалят, называют твои навыки очень важными для всех жителей бункера, А представь, тебе бы просто пару раз в день подавали батарелку тарелку жидкой бурды в качестве приправы, добавляя свое едва скрываемое презрение. Сколько бы ты прожила, Милена? Убедившись, что она не торопится или не может возразить, я продолжил. Даже в том большом мире, когда стариков забывают, когда родные дети не звонят и не пишут месяцами, не говоря уж о том, чтобы навестить ставших ненужными отца или мать, старики умирают, как растения без света. «Поверь, я знаю. Мое детство прошло в умирающей деревеньке, бывшем крупном селе, откуда сбежала вся молодежь, оставив там подыхать престарелых родителей. Не в город же тащить деревенщину, да?» Я видел, каково приходится тем, кто больше никому не нужен. Пустота, тоска, безнадежность. И наглые голоса сытых детей, что изволили позвонить раз в месяц и уже торопятся поскорее завершить скучный разговор, перебивая обрадованно тараторящую бабку, А знаешь, зачем они матери или бабушке позвонили? Чтобы рассказать, как они неплохо съездили отдохнуть на курорт. Ну как не похвалиться своей шикарной жизнью, да? К черту такую фальшивую заботу. Это все мусор и ложь. Тут не деньги важны, тут достаточно подать кусок обычного хлеба, главное подать с улыбкой и словами благодарности. А затем потратить еще полчаса, чтобы выслушать стариковскую трепотню оживившейся ненадолго бабушки. которая торопится излить свою душу кому-то, кто наконец-то захотел ее выслушать. Вот что такое забота Милена. А ваша похлебка два или три раза в день. Не надо про нее вспоминать. Не надо мне говорить, что все мы жители одного бункера. И не надо давить на мою сознательность. Скидок не будет. Покушай холовской похлебки, выпей со мной чаю, выкури еще сигаретку и отправляйся в замок. А там скажи... что охотник хочет справедливую цену за свою добычу. Скажи, что если меня эта цена порадует, то я обязательно снова отправлюсь в Морозную в Югу, чтобы притащить еще много мяса и другой хорошей добычи. Хорошо?» Сумев выдержать мой взгляд, она медленно кивнула. «Хорошо. Я не против, чтобы ты была посредником. Я на важные переговоры в замок не рвусь. Просто помни то, о чем я просил раньше, и постарайся подумать еще и о Холе. «Давай двадцать на восемьдесят. Что-то мне в обмен за все содержимое нарт, а что-то побольше сюда, в холл. Что-то красивое, необычное. Что-то радующее душу, ну или полезное. Вот это будет справедливо, Милен, да?» «Да», — тихо произнесла девушка, опуская лицо к тарелке. «Да». «На этом мы закончили. Из нарочито явно демонстрируемой вежливости я дождался, пока она не закончит трапезу, развлекая ее в это время пустяшными мелкими историями из охотничьей жизни. Я знал, что меня слушают внимательно, и поэтому озвучивал лишь то, что действительно имело практическую цену. Я щедро делился своим новоприобретенным опытом, рассказав, как лучше, на мой взгляд, подойти к атакующему медведю с шеи и куда вбить гарпун. Я описал, как выглядят наиболее подходящие для обустройства снежной берлоги сугробы. А как я выяснил опытным путем, там имелось немало своих хитростей. Сугроб надо выбирать старый, покрытый под снежным пухом толстой ледяной броней наста, но при этом сугроб не должен быть слишком большим, чтобы не привлечь ищущего укрытия медведя. Я несколько раз напомнил о том, насколько важно обустроить правильный вход в снежную берлогу, чтобы скапливающийся углекислый газ уходил сквозь него. Затем я заговорил о летающих тварях, подробно описав как их самих, так и их метод сокрушительной атаки. Рассказывал я об этом не только Милене, само собой. Успел жестами подозвать стариков управителей холла, и все они, рассевшись редком, как седые старые грачи на деревенском заборе, слушали с великой внимательностью. А Тихон еще и записывал мелким-мелким почерком. Я отдавал себе отчет, что каждая моя вылазка может стать последней. Едва не убивший меня Ахавгар Пунер доказал это. И если однажды я не вернусь, то вся скопленная и проверенная мной на деле информация просто исчезнет, растворившись в луже моей крови. Поэтому, преодолевая сонливость и желание подняться в ставшую почти родной хижину Антипия, я продолжал говорить. Закончив с описанием крылатых червей, к этому моменту начала записывать ими Лена, а нам принесли еще чая и похлебки, я показал свой модернизированный рюкзак с козырьком, что уже разок выдержал удар летающей твари. Я рассказал, как меня ударили, схватили, начали поднимать, как я отбился и упал в снег. Старики крутили на столе каркас рюкзака, но наибольший интерес проявила Милена. Однако ее интерес был очень специфическим. Она не удивлялась новому, нет. Она искала в моей конструкции огрехи или же неизвестное ей ноу-хау. А вот сам рюкзак с козырьком ей явно был знаком. Знаком замку. И меня снова уколола в подреберье ледяная иголка. Есть у них свои замковые ходаки, Есть. Есть у них и свой выход из бункера. Может, найдется и какой-нибудь транспорт наподобие моего. Теперь я окончательно убедился в этом. Вот почему, хоть и бывали с мясом жесткие перебои, но медвежатина все же никогда не заканчивалась бесповоротно. В безвыходных ситуациях жители замка отправляли кого-то из своих на охоту, и тот добывал мясо. Поэтому, Милене, не интересен мой рюкзак, Она уже много раз видела примерно такой же. И не раз до этого она слышала про летающих червей. Но мои слова не были бесполезными. Их жадно впитывали жители Холла. Покончив с описанием рюкзака, я вопросительно взглянул на подошедших к столу двоих полузнакомых разнополых стариков. Она высокая, явно в прошлом очень статная, с гордо поднятой головой. Он чуть пониже, но стоящий столь же прямо. Одета очень опрятно, и на них меховые полушубки с одинаковой вышивкой. Я вспомнил их, жители центра. Причем одни из самых активных, тех, кто постоянно организовывает что-то массовое, будь то игра в шаффлборд или карты, общее чаепитие или совместное чтение. Я приглашающе указал им на свободное место за столом, не став задавать глупых вопросов. Им интересно. Еще бы не интересоваться. Возможно, впервые за всю историю этого убежища Холл стал настолько активным, Замок всегда был таким, а вот сонливый центр начал провисать. Убедившись, что меня продолжают внимательно слушать, я заговорил о еще одной мучающей меня проблеме. грёбаная недосказанность. Я так и сказал, припечатав этими словами сразу все живое на приютившей нас ледяной пустоши. Высказавшись так, я начал задавать вопросы, на которые ни у кого не было внятных ответов. Да, крутящиеся в тюремных крестах сидельцы постепенно узнают, что внизу есть организованная разумная жизнь. Они получают пугающую информацию, что по истечению сорокалетнего срока их просто высадят в снег и бросят на произвол судьбы. Дальше все будет зависеть только от них самих. Каждый в разное время, но они узнают эту информацию, у них полно времени на это. Еще они знают, что там внизу ценится все механическое, как функциональное, так и нет. наручные часы, к примеру, и прочие подобные механизмы. Еще ценится любой инструмент, некоторые элементы роскоши и, что самое главное, золото и денежные знаки, вроде знаменитых здесь ленинских рублей. Сидельцы знают, что с помощью накопленного золота, будь то даже неясным путем заполученные зубы, они смогут купить себе место в некоем достаточно уютном и сытном месте наподобие дома престарелых, где они скоротают оставшиеся им годы. Поэтому каждый сиделец истово копит монетки и золотые зубы, цепочки и браслеты. Заодно они подбирают себе теплую одежду, стараются достать или смастерить лыжи, снегоступы, палки, защитные очки, судорожно выискивают любые лекарства и стараются поддерживать себя в приемлемой физической форме. И это хорошо, но... Имеющаяся у них информация слишком однобокая. Перед высадкой они понятия не имеют о летающих червях, о страшных медведях, о стаях снежных червей. Они не знают, как можно защититься или избежать этой опасности. Уже не с сколько раз я находил в снегу разорванные человеческие останки, причем с рюкзаками, полными ценных вещей, а сами кости в обрывках теплой одежды, на ногах же обломки снегоступов. Видно, что этот вот старик высаживался в полной готовности. Он был снаряжен, вооружен, Знал направление, был в своем уме и держал эмоции в кулаке. Он действовал. Он пытался выжить, упорно преодолевая не столь уж великую дистанцию. Но он погиб. Почему? Потому что он понятия не имел, что опасности надо ждать сверху, и поэтому прозевал удар крылатого червя. Это как один из примеров. Вот в чем огромная проблема – Надо задуматься над тем, что прямо сейчас над нами крутятся сотни сидельцев, что обладают крайне мутными сведениями о том, что будет ждать их на земле внизу. Как это исправить? Самое время составить что-то вроде написанного простыми словами буклета. Создать бумаги. Потом всем вместе его изучить, убрать лишнее, добавить нужное, снова проверить и... Найти способ передать эту информацию наверх. Способ я вижу один. Для начала эти сведения должен получить тот, кто имеет связь с бункером. Кто-то из сидельцев либо обладает рацией, либо у него открыт кокпит, и он может читать световые сигналы или даже передавать собственные. Спасительная информация должна быть передана наверх любым путем, а затем тот, кто получил ее, должен будет самостоятельно воссоздать сразу пяток буклетов, хоть на туалетной бумаге, и при каждой чалке с новым узником отдавать ему одну копию. тот, в свою очередь, тоже должен будет распространять эти сведения и за пару недель каждый тюремный крест обновит свою ментальную прошивку. Более чем желательно каждому из сидельцев создать по копии такого буклета и перед отбытием оставить его на самом видном месте. Не наша вина, что мы оказываемся здесь на положении бесправных рабов, дергающих за рычаги. Но наша вина в том, что мы ничего не делаем ради просвещения наших соотечественников. Что я увидел, когда очнулся в промерзлом и залитом водой парящем тюремном кресте? Ничего хорошего. Обледенелые стены, пронзающий холод, раздутый труп во льду, багровый свет, странный рычаг. Это неприемлемо. Да, нас всех отбирают по какому-то общему признаку. Но при этом психика у каждого своя. И я уверен, что многие или полностью съезжают с катушек, или чуток трогаются умом. Как на это можно повлиять? Да просто. Перед отбытием каждый узник оставит на столе банку с короткой запиской и тем самым спасительным буклетом, где на первой же странице будет четко сказано главное «Ты попал! Тебе здесь чалится 40 лет! Нет, это не шутка!» Со второй же страницы четкие практические указания по налаживанию быта, описание ценностей предметов, рассказ о скорых причаливаниях. Заодно важная теория «ты летишь» Третий рычаг – это спусковой крючок и так далее. Подобные известия не обрадуют, но помогут разобраться хоть в чем-то, и, что самое главное, они мобилизуют тебя. Ты начнешь действовать. Ты будешь знать о рычагах, найдешь туалет, поймешь, для чего болтается на цепи тяжелый тесак. Из буклета они поймут, как важно заботиться о здоровье, регулярно заниматься спортом, поддерживать все в чистоте, не спиваться, копить золото, не отдавать за бесценок важные вещи. Мы, те, кто уже освободился и спасся чуть раньше, должны позаботиться о тех, кто сейчас там, наверху. Это наша прямая человеческая обязанность. Мы должны предоставить сидельцам четкую инструкцию по выживанию. Я не стал говорить, что этим должен заниматься замок. Нет. Мой взгляд скользил по всем сразу, и упор я делал на составлении буклета. Закончил я тему тем, что попросил всех без исключения жителей бункера щедро поделиться своими знаниями о любой сфере жизни во время невыносимо долгого пребывания в тюремном кресте. Сгодится любая мелочь. Пусть каждый день в холле и в центре проводятся собрания, на которых каждый получит минимум три минуты на то, чтобы поделиться своими знаниями. Если знания ценные, пусть говорит дальше. Все сказанное надо записать, Когда мы скупим достаточной информации, мы придирчиво изучим ее. Выберем для начала самое главное, перепишем набел, заменяя сложные слова простыми. Передать бы еще наверх иллюстрации, но пока это невозможно. Однако качественную схему тюремного креста передать надо. Ее вполне реально начертить самому, следуя указаниям Земли. Как только передадим самое главное, начнем передавать второстепенное, а затем и третьестепенное. И если у нас получится пусть только наполовину, сидельцы уже станут обладателями даже не буклета, а настоящей книги по выживанию в этих неприветливых условиях. Люди — вот наша главная обязанность на следующие недели, а может и месяцы. И тут главное не зацикливаться лишь на выживании физическом. Психическое выживание не менее важно. Молитвы, назидательные истории без слащавости — Коллективное дружеское письмо с заверением, что каждого узника ждут здесь с распростертыми объятиями. Мы должны с помощью начертанных слов вселить бодрость духов каждого сидельца. Мы должны заставить их быть деятельными и целеустремленными. При этом ничего нельзя скрывать. Мы передадим им абсолютно все, включая страшное известие о том, что в любой момент их тюремный крест может быть сбит. Они вправе знать. «Мы сами уже спаслись», Давайте же поможем спастись и другим тоже. Как передать собранные сведения наверх? На это есть замок. Если они не смогут помочь, я намеренно использовал словосочетание «не смогут», а не «не захотят», то я сам отыщу такую возможность. К примеру, постараюсь освоить цветовую морзянку, а может, откопая в снегах действующий радиопередатчик. Передача данных на мне, а на вас, люди добрые, Я возлагаю нечто куда тяжелее — сбор и отбор самой нужной информации для всех наших собратьев. Выговорившись, я позволил себе еще одну сигарету, выкурив ее нарочито неспешно. Убедившись, что мои слова проняли многих, я встал и принялся выкладывать рядом с Миленой все притащенное оборудование. Закончив, попросил стариков помочь с доставкой всего этого в замок. И, прихватив стакан чая, пересел за соседний стол не забыв извиниться перед собеседниками. Едва я уселся, ко мне присоединились луковианцы. Потребовалось несколько минут, чтобы я сумел переключиться с одной темы на другую. Со второй попытки у меня получилось, и я опять заговорил. Деловито и сухо, как и подобает надежному перевозчику. На сборы полтора часа. Затем выступаем. Ничего не забываем. Со всеми просьба попрощаться по-людски. Можно оставить небольшие чисто формальные подарки. «Мол, мы вас не забудем, и вы нас не забываете, люди добрые». Потратив еще чуток времени на обговаривание технических деталей вроде суммы за мои услуги, я проводил луковианцев и вернулся к первому столу, где меня дожидались управленцы холла. повестив о своем грядущем маршруте, я попросил их написать приветственное письмо другим поселенцам, в том числе нашим землякам. Я и сам им передам, что в любой момент они могут перебраться в наш бункер, но они должны знать о здешнем укладе жизни. Холл, центр, замок, кастовость, но при этом достаточно сытный и спокойный образ жизни у каждого. Заодно я сообщил, что скоро луковианцы притащат пару книг, несколько сломанных часов, а заодно пару патронов. Это не считая двадцати разнокалиберных золотых монет. Всю эту сумму надо будет обменять в замке на что-нибудь реально полезное для холла. И упор надо делать на щиты и оружие. Не стоит забывать, что именно холл находится у самого выхода. Пусть дверь крепка, запоры надежны, Лучше все же иметь под рукой достаточно оружия для отражения возможной атаки. Когда окончательно вымотавший меня разговор закончился, я поднялся в хижину, где разделся, повесил все на просушку, а затем мгновенно отключился на лежанке, зная, что самостоятельно и без будильника проснусь ровно через час».